468. Гуру. С дозорной башни духа, неприступный для внешних явлений, смотрит познавший на все, что вокруг. Непоколебимы основание башни, и крепкие стены, и натиск не страшен врагов.